Глава Утром я проснулась, на удивление, в прекрасном расположении духа. Медленно потянулась до хруста в косточках, посмотрела на яркое солнце, почти дошедшее до зенита, и подскочила, как ужаленная. «Проспала!» — заголосила я на всю квартиру, спешно скидывая ночнушку, и буквально залетая в белье, штаны и блузу. Вот такая я сегодня супергерл. Собрала телефон и поняла, почему я не услышала будильник. Аккумулятор я вчера для подстраховки тоже вытащила. Пугают меня эти незнакомцы, закадычные подружки и настойчивые звонки. Точнее, пугали вчера, а сегодня меня пугает начальство. «Очень пугает». Заколов волосы, я провела по ресницам тушью и сделала 10 паузу, чтобы успокоить бешено стучащее сердце. Благо, до работы было совсем недалеко. 15 минут пешком. Такси я ловить не стала, прекрасно зная, что в пробках просто потрачу часа два. Поэтому со скоростью крейсера Пробежала на шпильках пару кварталов и остановилась перед дверями нашего офиса. «Фух!» — выдохнула я, а потом почувствовала, что за мной следят. Знаете, этот взгляд, который все описывают как свербящий между лопаток. Вот один в один мое ощущение. Я спешно вошла в здание. И мне было уже не так страшно появляться предмилые очи директора. Шанса, что он не заметил моего отсутствия, просто не существовало. Я была тем, кто вел переговоры с влиятельными клиентами, и у нас каждое утро проходило пятиминутка, но я бы ее скорее назвала «разбор полетов». Мой начальник – человек умный и справедливый и в большинстве случаев вёл себя вполне адекватно, но были вещи, которые действовали на него, как красная тряпка на быка. И всё потому, что он был перфекционистом. «Лен, тебя шеф просил к нему зайти сразу же, как только придёшь», потянула меня за сумку Катя, наш айтишник, мимо которой я проходила. Сказала она это пугающим шепотом, но я подготовилась к выволочке. Я поставила сумку к себе в крошечный кабинет, сделала глоток холодной воды из кулера и пошла на ковер к Валерию Максимовичу. Секретарши Риты не было на месте, и я была лишена возможности узнать о настроении шефа. Ну и ладно, перед смертью не надышишься а наш гендиректор был в кабинете не один. «Простите, я позже зайду». Поторопилась извиниться я и уже практически закрыла дверь, когда до меня донеслось. «Леночка, вас-то мы и ждем!» И голосом таким елейным, что у меня печенка свернулась. Я вошла обратно в кабинет, тихо закрыла дверь, и с любопытством посмотрела на вскочившую с кресла резвую девушку. Легко, словно не шла по полу, а плыла по воздуху, она преодолела расстояние до меня. Я заглянула в ее голубые глаза, мельком оценила тяжелую светлую гриву волос и точеную фигуру. Она озорно улыбнулась, и я бы засомневалась в ее совершеннолетии, если бы она сейчас не находилась в кабинете Валерия Максимовича. Это была клиентка, а значит, априори лицо, имеющее юридическое право на подпись. Елена Жнецкая. Я протянула руку гостье. Полина Суворова. Представилась девушка и крепко пожала мою ладонь. Леночка. Полина – дочка моего хорошего друга. И у нее есть один заказ для нас. Шеф сделал театральную паузу. Один из самых интересных заказов, которые мне только приходилось видеть. Да, любопытно. Я просто обязана была это сказать. Мне было немного неудобно под прямым взглядом Полины. Но я быстро надела на себя рабочую маску и, пригласив присесть заказчицу, сама опустилась на стул рядом. Да, перехватила инициативу в разговоре госпожа Суворова. Я хотела бы заказать приложение, которое работало бы на любом программном обеспечении телефонов. Она выжидающе посмотрела на меня, и я кивнула, подтверждая, что для нас это не составит никакого труда. А что по самой программе? Немало заинтересовало Почему так горят ее глаза? Неужели меня сейчас так удивят тем, что хотят получить, и так заразят энтузиазмом, что я буду выглядеть так же? Пожалуй, я бы даже не отказалась. Давно я с головой не погружалась в процесс, а просто сдавала сделанную работу без малейшего интереса. Брови у девушки подпрыгнули, будто бы говоря, «Я тебе сейчас такое расскажу». Она придвинула стул еще ближе ко мне и сказала, «Сначала подпишем бумагу о конфиденциальности нашего разговора». Бам! Как хук слева! Что-что? Какая конфиденциальность! Я в замешательстве посмотрела на Валерия Максимовича, а тот даже в лице не изменился. Еле заметно кивнул и пододвинул мне несколько листов уже заполненных за меня и ожидающих моего автографа. Ага, дочь друга. И насколько высокопоставленного друга, раз шеф медом разливается. Я прошлась по стандартным пунктам договора, внимательно посмотрев, не спряталась ли где пара сюрпризов, и поставила подписи. Заказчица совсем расслабилась и ослепила меня белозубой улыбкой. Удивительно, у нее такие острые клыки, она о них не ранится. Итак, тот продукт, что мы хотим в итоге получить, противозаконен. С места в карьер сиганула она, а я почувствовала, что весь добытый из этого самого карьера песок обрушился мне на голову. Я даже несколько раз посмотрела на невозмутимое лицо Валерия Максимовича. Чтобы оставаться на связи с реальностью, он сделал мне страшные глаза, и я повернулась к госпоже Суворовой. «Противозаконен», — проговорив вслух, кивнула я, ожидая продолжения. «Хотя нет, я ожидала еще большего сумасшествия. Да, идея в том, чтобы сделать программу «Матрешку». Она явно проверяла мой профессионализм». «Вы хотите настоящие функции прикрыть ширмой, так?» Переспросила для галочки я, а сама на автомате потянулась за чистым листом. «Когда имеешь дело с заказом, очень важно не упустить ни единой мелочи из виду. Да, я ввязывалась в не очень чистое дело, но на фоне моего четырехчасового опоздания было бы просто верхом наглости тут артачиться». Шеф все это покрывает, значит, вся ответственность на нем. Да и разработчиков фальшивых на официальную версию прикрутим. Ничего страшного, подстрахуемся. И что же должна делать настоящая программа? Я приготовилась записывать. Она должна записывать тембр голоса при ответе на звонок, анализировать его и отправлять, в случае нужных результатов, информацию нам. Словно в этом нет ничего такого, Полина безмятежно улыбнулась, блеснув клыками. «И как долго она должна передавать данные о подходящих пользователях?» «Все последующие соединения», — уточнила я, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «В большинстве случаев будет достаточно одного раза», Но иногда разговоры бывают настолько короткими, что программа просто не успеет пропустить голос через себя и проанализировать. У вас есть свои наработки, данные, критерии, по которым мы можем написать для вас приложение. Вы уже знаете подходящие для вас параметры голоса? Конечно, я пришлю все данные с курьером. Что должно следовать после того, как данные будут переданы? Этот вопрос не только вёл к удовлетворению моего любопытства, но и был обязательным с профессиональной точки зрения. Информация приходит на заданные адреса, и всё. После этого программа должна автоматически отключаться. Сообщение о технической ошибке, чёрный экран, всё что угодно нам на руку, чтобы потом эту программу удалили. В случае, если голос не подходит, тоже... «Конечно! Какой вы хотите видеть внешнюю матрешку?» Уточнила я, записывая. «Какой только возможно!» Решительно сказала Полина. «Наша целевая аудитория – женщина от 18 до 40 лет. Вот и надо сделать максимальное количество клонов программ под разными оболочками и предусмотреть невозможность удаления до обработки голоса». Поняла я ее с полуслова. Не знаю, зачем и кому все это было надо, но она права с самого начала. Это определенно противозаконно. Пусть ваши ребята сотворят чудо, чтобы, когда девушка нажмет на кнопку «Удалить», значок приложения и правда бы исчезал. Но только значок. Сама программа должна остаться внутри. Я кое-что в этом понимала и уже знала. «Нет ничего невозможного по ее запросу. Вот если бы у них была целевая аудитория мужчины, тогда бы нам пришлось поломать голову. А так?» «Хорошо», — кивнула я. «Надеюсь, вы понимаете, что к этому заказу надо подключить только проверенных лиц». «Но об этом я уже с Валерием Максимовичем поговорила. Мы выбрали кандидатов. Да, я потом покажу тебе список». Сказал мне шеф. Подробное техническое задание я пришлю с курьером. Полина встала, а потом многозначительно добавила. Лично в руки и по-другому никак. Она стрельнула предостерегающим взглядом в Валерия Максимовича, и он кивнул. «И храните их, как зеницу ока!» Попрощавшись, заказчица ушла, а я подошла к окну в раздумье. Очень хотелось выспросить у шефа подробности, но я не решилась. И без того сегодня за мной числится немалое прегрешение. Ты понимаешь, насколько все серьезно?» Спросил шеф куда серьезней, и я кивнула. На улицу вышла госпожа Суворова, и тут же, с четырех сторон, к ней устремились мужчины. Я вся подобралась но они спокойно окружили ее, как охрана, а в следующую секунду, взвизгнув шинами, подъехал внедорожник, куда села Полина и два ее телохранителя. Еще двое просто растворились в воздухе. Я не успела заметить, куда они делись. «Да, серьезно», — протянула я, наблюдая, как отъезжает машина. Валерий Максимович встал рядом и посмотрел вниз. «Очень, Лена, поэтому не подведи меня, иначе с меня три шкуры спустят». Я оторопела посмотрела на шефа, совсем не ожидая от него таких слов. ужон жонта всегда умел постоять за себя, знал себе цену и никогда не пасовал. Он создавал впечатление человека, на которого невозможно найти рычаги давления. Так и не получив выволочку за утреннее опоздание, я покинула кабинет начальника. Не глядя, проскочила мимо Риты и удалилась к себе. Через час приехал курьер, прошел в мой кабинет, и я подписала целую стопку бланков получения, которые пришлось сверять с каждой папкой документов. «Вот это масштабы!» Ко мне заглянул Костя, очкастый айтишник, работающий в кабинете неподалеку. «Что-то глобальное намечается?» Присвистнул от удивления он. «Пока ничего конкретного. Половина моей записульки». Я постаралась отмахнуться от ненужных глаз и ушей. «Как же!» Ничуть не обиделся на ложь сотрудник. «Из каких это пор тебе твои записульки, мистер Экспресс доставляет?» «С тех самых пор, как у тебя стал глаз, как у орла, и нос, как у собаки», отшутилась я строчками из известной детской песни. Костя махнул мне рукой и к моему облегчению скрылся.